Пятое. В короле Урсулы стоял спутниковый радиоприемник, и, пройдясь по частотам, Микаэла нашла новости Америки. Новости были неутешительные. Поступили непроверенные сообщения об инциденте с участием жены вице-президента. Агентов секретной службы вызвали в дом номер один на обсерватории «Серкл». По этому адресу находится официальная резиденция вице-президента США. Активисты движения «За права животных» освободили обитателей национального зоопарка. Множество свидетелей видели, как на «Кафедрал-Авеню» лев пожирал что-то, похожее на человеческое существо. Закоренелые правые консерваторы в ток-шоу на радио заявляли, вирус Аврора – однозначное доказательство того, что Бог ожесточился против феминизма. Папа призвал всех молиться и просить Господа указать путь – Нэшоналс отменили межлиговую серию с Ориолс, Вашингтон Нэшоналс – команда национальной бейсбольной лиги, а Балтимор Ориолс – команда американской бейсбольной лиги. С одной стороны, Микаэла это понимала, с другой – нет, ведь все игроки, да и судьи, были мужчинами. На пассажирском сиденье существо с обтянутой коконом головой, которая раньше была Урсулой Уитман-Дэвис, двигалось в такт дорожному полотну, легонько покачивалась на ровных участках, подпрыгивала на рифленом, незаконченном покрытии. Она была либо лучшим, либо худшим попутчиком в истории. Какое-то время Микаэла встречалась с девушкой, увлеченной кристаллами, которая верила, что посредством искренней веры и целеустремленного сосредоточения, человек может стать световым образом. Эта милая, доверчивая девушка сейчас, вероятно, спала под белыми покровами. Микаэла подумала о покойном отце, старом, добром отце, который сидел рядом с ее кроватью, когда она пугалась темноты. Во всяком случае, мать ей так рассказывала. Микаэле было три года, когда он умер, она не помнила его живым. Несмотря на пластику носа, несмотря на фамилию-псевдоним, Микаэла была настоящим репортером. Она признавала только факты, и один факт, касавшийся Арчи Коуца, знала очень хорошо. Его положили в гроб, который опустили в землю на кладбище Тенистые холмы в Дулинге. И там он и остался, не превратился в свет». Она не позволяла себе фантазий по поводу скорой встречи с отцом в какой-нибудь загробной жизни. Все было просто. Мир заканчивался, убившая пуделя, покрытая паутиной женщина, покачивалась рядом, и Михаила хотела лишь одного — провести с матерью несколько часов, прежде чем они обе уснут. В Моргантауне ей пришлось заправить бак короллы — Это была заправка с полным обслуживанием. Молодой парень, заливавший бензин, извинился. Терминалы приема кредитных карт отключились. Микаэла заплатила наличными из пачки купюр, которую нашла в сумке Урсулы. Парень был в простой белой футболке и синих джинсах с короткой светлой бородой. Микаэлу не слишком влекло к мужчинам, но этот стройный викинг ей определенно нравился. — Спасибо, — поблагодарила она. — Останетесь здесь? — Забудьте обо мне. Вам нужно тревожиться о другом. Знаете, как им пользоваться? Она проследила за его взглядом, увидела на бедре Урсулы расстегнутую сумочку. Оттуда торчала рукоятка револьвера. Похоже, мисс Уитман Дэвис любила не только собак, но и оружие. — Если честно, то нет, — признала Микаэла. — Моя подруга понимала, что мне предстоит долгая поездка, и одолжила револьвер. Викинг строго посмотрел на нее. — Предохранитель сбоку. Снимите с него револьвер, если увидите, что надвигается беда. Прицельтесь в середину туловища мистера беды, в центр масс, и нажмите спусковой крючок. Крепко держите револьвер, иначе отдача отбросит его вам в грудь. — Запомните? — Да, — кивнула Микаэла. — Центр масс. — — Крепко держать, иначе ударит мне в грудь. — Поняла. — Спасибо. Она выехала с заправки, услышала последний вопрос викинга. — Эй, я часом не видел вас по телеку. В час ночи уже в пятницу она, наконец, добралась до окраины доллинга. Клубы дыма от лесного пожара катились по Уэст-Лейвен, когда в темноте она подвела Короллу к длинному, приземистому зданию тюрьмы. Из-за дыма Микайла приложила руку к рту, чтобы не надышаться горью. У ворот она вышла из машины и нажала красную кнопку вызова.